Идигей успел даже разглядеть своих дочурок. Они, должно быть, встречали сегодня все пассажирские поезда с запада на восток. Размахивая руками, припрыгивая, чтобы обратить на себя внимание, Сауле и Шаропат радостно улыбались проносящимся окнам вагонов. Их косички смешно дергались при этом, а глаза сияли. Идигей инстинктивно прильнул к окну, замахал им, забормотал ласковые словечки, но они или не увидели, или не узнали его. И все-таки было отрадно, что дочки ждали его проезда. И никто из пассажиров не догадался, что только что остались позади его дети, его дом, его разъезд. И тем более никто не мог предположить, что в гурте верблюдов в степи за разъездом гулял его знаменитый коронар. Едигей его сразу узнал издали, потеплел глазами. Потом, когда удалились за несколько станций от дома, Едигей уснул спал долго и сладко подмерный перестук колес, под негромкий говор соседей по вагону. А на другой день пополудни грянули Алатауские горы от Чемкента и по всему Семиречью Вот это были горы, вот это загляденье, и сколько не любовался Буранный Едигей торжественным видом снежных хребтов, сопровождавших железную дорогу до самой Алматы налюбоваться не мог. Для него, для Саразекского степняка, то было чудом, созерцанием вечности. Алатауские горы вызывали в нем не только восхищение своей величественностью, но и потребность думать, глядеть на них. Это ему нравилось – молчаливо думать, когда горы на виду. И мысленно он готовился к встрече с теми пока еще незнакомыми ему ответственными людьми, которые объявили, что ошибкам прошлого больше не быть никогда, и по этой причине он хотел поведать им горькую историю Абуталиповой семьи. Пусть разберутся, пусть решат теперь, как исправить то дело, самого Абуталипа не оживишь. Но детей, чтобы никто не смел обижать, чтобы им была во всем открыта дорога, старшему Даулу в школу этой осенью,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 Разве что снежные горы, подпирающие небо. Но ведь им на высоте такой дело нет до зимних невзгод человеков». На то они великие, чтобы многие смертные приходили и уходили, а они оставались бы навечно, чтобы многие думу думали, глядя на них, а они молчали,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 Но Зарипа первой взяла на себя удар, чтобы избавиться от той неизбежной неразрешимости. Для себя решила, пресекла разом, как кровь из жилы перехватила, однако не подумала о нем, не подумала, чего будет стоить ему это ее решение. Хорошо хоть жив остался. И теперь бывает такая тоска подступиться, что готов хоть на край света бежать, только бы увидеть ее, только бы услышать ее хоть один раз.